Глава 14. Ты моряк? Спросила хорошенькая служанка. Деррика оторвал глаза от миски с большими картофельными и тушеным мясом и посмотрел на нее, ничем не выдавая краткую, но острую боль потери, вызванную ее словами. Нет, ответил он, потому что уже несколько месяцев не был моряком. Черноволосой служанки едва ли стукнуло двадцать. Короткая юбчонка открывала немалую часть ее длинных стройных ножек. Волосы она собирала сзади в пучок. «А почему ты спросила?» Девушка отвела взгляд первый. «Только потому, что твоя покачивающаяся походка напомнила мне о моряках, как только ты вошел в дверь», — сказала она. «Мой отец был моряком. Родился в море и пропал в море. Обычная судьба многих матросов». «Как тебя зовут?» улыбнулась служанка. «Рад знакомству, Дани. Девушка секунду постояла, осматривая стол, пытаясь отыскать, что еще можно сделать. Но она уже наполнила в очередной раз кружку, а тарелка посетителя еще не опустела и наполовину. «Если что-нибудь понадобится, предложила она, дай мне знать». «Да». Улыбка не сходила с лица Дерека. С тех пор, как он потерял место на одинокой звезде, Он научился вежливо улыбаться, отвечать на вопросы, но своих не задавать. И тогда беседы заканчивались очень быстро. Если люди находят, что ты любезен, они не воспринимают недостаток общительности как угрозу или вызов. Они просто считают тебя глупым или застенчивым и обычно оставляют в покое. Эта уловка в последнее время избавила его от ряда драк, а отсутствие драк избавляло от тюрем и удовольствий, зачастую оставлявших его без гроша на улице. Наклонив голову, он мельком взглянул на четверых мужчин, играющих в кости за соседним столом. Трое из них, судя по одежде, были рыбаками, но наряд четвертого был иным, как у того, кто надел лучшее платье, надеясь произвести впечатление. Такое стремление происходило обычно от неудач и отчаяния. Дерек знал, что внешность обманчива ланг жадно глотал, в то же время пытаясь не показать, что не ел со вчерашнего дня, а то и с позавчерашнего. Он был уже не уверен в ходе времени. Как бы мало он не ел, он всегда ухитрялся выкроить деньги на выпивку. Спиртное стало единственным способом отстраниться от страхов и кошмаров, преследующих его. Почти каждую ночь ему снился утес порта Таурук. Снилось, что он спасает, спасает и никак не может спасти Мэтта от цепкого скелета, от жуткого хруста, от страшного удара о скалу, расколовшего череп друга. Эта таверна была дешевым притоном, еще одним подвальчиком в длинной череде. Все они выглядели для бывшего моряка одинаково. Когда Дерек заканчивал работу, он, где бы ни оказывался, ел что-то, пил, пока не становилось трудно стоять на ногах, а потом снимал комнату или укладывался в конюшне, если денег не хватало на нормальную постель. Клиентуру таких заведений составляли в основном рыбаки с суровыми лицами и мозолистыми руками в шрамах от сетей, крючков, чешуи и всего такого прочего, закаленные годами глубоких разочарований, от которых черствеет душа. Они говорили о завтрашнем дне, который будет лучше, чем сегодня, и о том, Что они будут делать, если когда-нибудь им не придется каждый день забираться в лодку и молить свет расщедриться? Среди рыбаков и других горожан сидели торговцы, обсуждая грузы, фортуну и недостаточную защищенность северной части Великого Океана после того, как западные пределы перевели флот поближе к дому. Никаких признаков демона, которого моряки видели в порту Таурук, до сих пор не наблюдалось. И многие купцы и матросы севера, западных пределов, считали, что пираты просто выдумали всю эту историю, чтобы заставить короля оттянуть военно-морские силы. Среди северных портов и городов росло недовольство. Они зависели от западных пределов, помогавших им обороняться. С отходом королевского флота многие люди стали пиратами, так как не могли другими способами заставить море кормить их. И хотя разбойники действовали разрозненно, их постоянные набеги пошатнули экономику нескольких независимых портов и даже городов, удаленных от побережья. Дипломатия западных пределов, когда-то грозная и всеобъемлющая, ослабела и стала неэффективной. Северные города больше не питали дружеских чувств к западным пределам. Дерек обмакнул сухарь в подливку и бросил в рот. Соус был густой и жирный, сдобренный салом и специями, делающими его сытным и острым. Достойная пища для завершения дня рабочего человека. За последние месяцы он сильно похудел, но боевых навыков не утратил. Большую часть времени он держался подальше от доков, боясь, что кто-то может его узнать. Хотя флот западных пределов и стражники не слишком старались отыскать его или других матросов умышленно покинувших свои суда. Он был подозрительным, и мрачные предчувствия не оставляли его. Иногда смерть казалась предпочтительней жизни, но он по-прежнему не мог сделать этот шаг. Он не погиб, взрослея под жестокими побоями отца, и не намерен теперь умирать добровольно. Но и продолжать жить было тяжело. Он бросил взгляд через всю комнату на Данни, беседующую и флиртующую с каким-то юнцом. Часть его тянулась к женскому обществу, но это была очень маленькая часть. Женщины болтливы, они раскапывают то, что тревожит мужчину, желая при этом только помочь. Но Деррик не хотел, чтобы кто-то рылся в его душе. Грузный человек, сидевший в конце бара, направился к Деррику, высокий, плечистый, с расплющенным в драках носом. Костяшки его пальцев украшали затянувшиеся порезы, Кое-где свежие, розовые, кое-где покрытые коростой струпьев. Горло пересекал старый ножевой шрам. Без приглашения он уселся напротив Дерека, положив на колени дубину. «Ты работаешь?» — сказал он. Дерек положил правую руку на бедро на саблю. «Я здесь с другом». Справа от него сидел игрок, нанявший его на этот вечер своим охранником после того, как они вместе набрели на торговый караван, квала Свету за добрый поворот. Но после вчерашнего нападения бандитов Дерек убедился, что этот человек способен постоять за себя. К тому же при нем было немало спрятанных ножей. — Твоему другу чертовски повезло сегодня, — заявил Верзила. — Бывает, — спокойно сказал Дерек. Рослый задира метнул на него уничтожающий взгляд. — Моя работа сохранять мир в таверне». Дерек кивнул. «Если я поймаю твоего приятеля на шулерстве, я вышвырну вас обоих». Дерек опять кивнул. «Надеюсь, что его наниматель не мошенничает, а если и мошенничает, то умело. Этот человек играл с караванщиками, пересекающими гиблую пустыню Аранох ради торговли с портовым городом, снабжающим Амазонские острова». «И хорошо бы вам поостеречься, когда выйдете отсюда», — предупредил вышибала, кивая на игрока. «Снаружи дьявольский туман, до утра он точно не рассеется. Городок наш скверно освещен, а кое-кто из тех, кто играл с твоим другом, возможно, не примирился с потерями». «Спасибо», — сказал Дерек. «Не благодари», — хмыкнул Громила. «Я просто не хочу, чтобы кто-то из вас подох здесь или поблизости». Он встал и вернулся на свой пост у барной стойки. Подбежала служанка с полным кувшином вина и полной надежды улыбкой на лице. Дерик прикрыл свою высокую кружку рукой. «Достаточно?» – спросила девушка. «Пока да», – ответил он. «Но я прихвачу бутылочку с собой, если ты мне ее приготовишь». Она кивнула, помедлила, слегка улыбнулась и повернулась, чтобы уйти. Браслет на ее запястье блеснул привлекая взгляд Дерека. Подожди, прошептал бывший моряк, внезапно охрипнув. Да, тут же вскинулась она. Дерек показал на ее руку. Что это за браслет ты носишь? Это талисман, ответила Данни. Он представляет Ден Абстена, пророка пути мечты. На браслете овалы чередовались с резным янтарем и грубым железом так, что ни один овал не прикасался к другому. Искра памяти вспыхнула в мозгу Дерека, воспламеняя его. «Где ты его достала?» «У одного торговца, которому я нравлюсь», — ответила Данни, дешевая попытка заставить его ревновать. «Кто такой Ден Абстен?» Это имя ничего не говорило Дереку. «Он пророк удачи и судьбы. Они строят церковь в Броумвилле. Мужчина, который подарил мне это...» Сказал, что любой, кто смел и готов пройти по пути мечты, получит все, что его или ее душа пожелает. Она снова улыбнулась. «Слишком легко, как ты считаешь?» «Да», — согласился Дерек, но эта история встревожила его. «Бромвилл не очень далеко от западных пределов. Того места, в котором, как он пообещал себе, он в ближайшее время не появится». «Ты когда-нибудь был там?» «Полюбопытствовала Дание. Да, только недавно. А ты никогда не думал вернуться? Нет. Служанка надула губки. Жаль. Она тряхнула кистью, заставив браслет крутануться и поймать свет лампы. А мне бы хотелось когда-нибудь отправиться туда и самой посмотреть на церковь. Говорят, когда ее закончат, она будет произведением искусства, самым прекрасным зданием, какое только можно построить. «Значит, действительно стоит посмотреть», – сказал Деррик, Дани облокотилась на стол, открывая обзор у верхней половинки округлых грудей. «Много вещей стоит того, чтобы на них посмотрели. Но я знаю, что ничего не увижу, пока буду торчать в этом городишке. Возможно, тебе следует подумать о возвращении в Бромвилл». «Возможно», – сказал Деррик, попытавшись никого не обидеть. Один из рыбаков подозвал девушку, нетерпеливо повысив голос. Она одарила Дерека последним долгим взглядом, развернулась, взмахнув подолом короткой юбчонки, и пошла принимать заказ. За последним столом профессиональному игроку снова повезло. Он восхвалял свет под ропот своих соперников. Отогнав мысли о странном браслете, Дерек вновь приступил к терапезе. Он поклялся больше не пить до конца игры. А это означало, что Дерека по возвращении в снятую комнату ждут очередные кошмары. Но караван пробудет в городе еще день, пока не закончат торги. Он может пить, пока не обретет уверенность, что не увидит сегодня снов. Когда два часа спустя Дерек провожал игрока из таверны, по улицам стелился густой туман, делая ночные тени еще темнее и гуще. Он все пытался вспомнить имя этого человека, но не удивился, обнаружив, что не может. Жизнь куда проще, когда не пытаешься запомнить все и всех. Его нанимали телохранителем разные люди из разных караванов, занятые люди, которые знали, куда им идти. И Дерек шел с ними. «Я провел сегодня хорошую ночь», — признался игрок, шагая по улице. «Как только доберемся до моей комнаты, я заплачу тебе ту сумму, о которой мы договаривались». «Хорошо», – кивнул Дерек, хотя и не помнил, на какой оплате они сошлись. Обычно это был процент прибыли в дополнение к небольшому авансу, ибо настоящий профессионал никогда не может гарантировать выигрыш, а тот, кто может – шуллер, и значит, гарантирована лишь драка после игры. Дерек обвел взглядом улицу. Как и сказал трактирный Вышибала, освещение в городе оставляло желать лучшего. Всего несколько случайно расставленных фонарей, старавшихся, видно, прижаться к наиболее успешным тавернам и гостиницам, а также к маленькому порту. Рассеивали ночной мрак. Тяжелый туман оставлял на брусчатке влажный блеск. Дэрик искал какой-то знак, какой-то способ понять, что путешествие близится к концу, совершенно не удивляясь тому, что не знает, где находится. Да, впрочем, его это и не волновало. Множество городов, в которых он пребывал за последние месяцы, сливались друг с другом в одно расплывчатое пятно. Сдавленное дыхание игрока предупредило Дерека, что что-то не так. Он резко повернулся в сторону проулка, мимо которого они только что прошли. Оттуда вырвались трое и бросились на Дерека и его спутника. Клинки их сверкали даже в приглушенном туманном лунном свете. Дерек выхватил саблю, уронив кувшин с вином, который нес под мышкой. К тому времени, как глиняные черепки разлетелись на плохо пригнанных камнях брусчатки, он уже парировал удар, который должен был отрубить ему голову. Усталый, изнуренный, опеневший это все, что Дерек смог сделать, чтобы остаться в живых. Он споткнулся на неровной улице, не замечая четвертого противника, появившегося за спиной пока не стало слишком поздно. Этот четвертый с размаху опустил утяжеленную свинцом дубинку труса на голову Дерека. Удар пришелся над левым ухом и заставил его упасть на колени. Почти потеряв сознание, он рухнул лицом на брусчатку, чувствуя, как разламывает затылок острая боль. Но она же и подстегнула его, заставив встать на колени. После чего бывший моряк ощутил уверенность, Что теперь способен подняться. А потом, возможно, он даже сумеет драться. Или, по крайней мере, отработать деньги, которые платил ему игрок за охрану. Черт! рявкнул один из грабителей. У него был припрятан нож! Он меня порезал! Будь начеку! Предостерег другой: Ничего, я с ним разобрался! Разобрался! Больше он уже никого никогда не порнет! Теплая жидкость стекла по шее Дерика. Зрение помутнилось, но он увидел, как двое разбойников берут кошелек игрока. Стой! приказал Дерик, нащупав на камнях выроненную саблю и подобрав ее. Он рванулся грабителем, занеся клинок, нацелившись на одного из людей. Но прежде чем он добежал, другой разбойник развернулся, и его подкованный сапог встретился с челюстью Дерика. Боль ослепила, и он снова упал. Борясь с чернотой, Только и ждущий, чтобы поглотить человека, Дерек подтянул ноги, тщетно пытаясь отыскать точку опоры, которая позволила бы ему встать. Беспомощный и сокрушенный, он смотрел, как растворяются в тенях проулка грабители. Пользуясь саблей, как тростью, подпоркой, все-таки поднявшийся Дерек подошел, хотя точнее было сказать, подполз к игроку. Глаза слезились, голову разорвала боль а он смотрел на своего нанимателя. Из груди человека торчал нож с костяным черенком. Темно-красный цветок расцвел вокруг клинка, погруженного по рукоять плоть. Лицо еще живого человека выражало страх. «Помоги мне, Дерек, пожалуйста. Ради света я не могу остановить кровотечение». «Как он может помнить мое имя, если я не помню его?» – удивился Дерек. Затем он увидел, как струится кровь, просачиваясь сквозь пальцы раненого. «Все в порядке», — сказал Дерек, опускаясь на колени рядом с игроком. Он знал, что вовсе не все в порядке. Когда Дерек служил на одинокой звезде, он видел слишком много смертельных ран, чтобы не понять, что и это смертельное. «Я... умираю», — прохрипел игрок. «Нет». Голос Дерека оказался не менее хриплым. Он прижал руки к рукам своего спутника в попытке остановить кровотечение. Повернув голову, Дерек крикнул через плечо. «Помогите! Мне нужна помощь! Я здесь, тут раненый!» «Ты должен был быть там», — бросил обвинение умирающий. «Ты должен был позаботиться, чтобы со мной такого не случилось. Я же тебе за это плачу!» Он закашлялся, яркая кровь плеснула на губы. По этим брызгам Дерек понял, что нож проткнул одно из легких. Он прижал руки к груди игрока, пробуя остановить кровь. Не получилось. Дерек услышал топанье шагов по камням как раз тогда, когда игрок в последний раз конвульсивно содрогнулся. Дыхание застряло у него в горле. Невидящие глаза уставились вверх. «Нет» прохрипел Дерек, веря. Этот человек не может быть мертв. Дерека наняли защищать игрока. Желудок его еще полон еды, купленный на аванс. Сильная рука стиснула плечо Дерека. Он попытался сопротивляться, а потом поднял голову и встретился с глазами вышибала из таверны. «Ради милостивого света», – вырвался Громила. «Ты видел, кто это сделал?» Дерек качнул головой. Даже если он и видел людей, ответственных за убийство, он сомневался, что сможет опознать их. «Какой-то телохранитель», — сказал женский голос где-то за спиной Дерека. Глядя на мертвого игрока, Дерек молча согласился с ней. «Какой-то телохранитель». Чувства его уплывали, оставляя лишь раскалывающую голову, слишком тяжелую, чтобы держать ее прямо. Он упал вперед даже не ощутив, как ударился о камни. Серебряный перезвон колоколов на трех башнях завал жителей Бромвилла на службу в церкви Ден Абстена. Большинство уже заняли места внутри амфилады зданий, вознесшихся к небу за последний год после прибытия в город Каравана. Рядом заложили фундаменты еще нескольких сооружений. Как только они будут завершены – то тоже присоединятся к Центральному собору. На вершинах зданий застыли прекрасные статуи, созданные лучшими воятелями Бромвила и другими мастерами из западных пределов Ладгалейна, Кураста и за моря света. Бояр Чолик, которого теперь называли не иначе как Мастер Малвида, стоял в одном из садов, украшающих крышу его церкви. Глядя вниз, на перекресток рядом с зданием, он смотрел, как пребывают повозки с семьями и друзьями. Он помнил, что первыми, кто начал молиться в церкви, были бедняки. Они приходили за исцелением или в надежде осуществить взлелейную целой жизнью мечту о богатстве или найти поддержку и утешение. Они приходили, желая быть избранными для того, чтобы пройти по пути мечты. Только немногим позволялось это, обычно лишь тем, кто страдал физическими увечьями или был поражен душевным недугом. Люди с подагрой или плохо сросшимися после переломов конечностями почти всегда получали отказ. Этих чудес исцеления Кабраксис достигал без всякого труда. Время от времени демон награждал кого-нибудь богатством, но всегда ценой тайны. Народ не должен был об этом проведать. Церковь Ден Абстена росла, и у нее появлялись секреты: Церковь стояла на холме, возвышающемся над городом. Камень для ее возведения добывался из лучших известниковых карьеров его часто отправляли в другие города, а для строительства местных домов пользовались обычным. Зато теперь церковь сверкала в утренних лучах, как чистая кость, обнажившаяся под поцелуем ножа. Никто в городе. Не мог посмотреть на юго-восток в сторону западных пределов, чтобы ему сразу не бросилась в глаза церковь. По обе стороны от собора лес вырубили, чтобы дать место пребывающим два раза в неделю на службу телегам и каретам. Все верующие Бромвила непременно присутствовали на каждой, зная, что таким образом очищается дорога к пути мечты, на котором совершаются чудеса. Перед церковью на недавно построенных сваях Висели необычные резные лодки. Лодочники, служители церкви, привозили капитанов и матросов с кораблей, бросивших якоря в гавани. Весть о церкви Дианапстена начала распространяться по всем западным пределам, привлекая любопытных не меньше, чем ищущих спасения. Высоко на башнях снова зазвонили три колокола. Теперь они ударят еще только один раз, и служба начнется. Чолик опустил глаза и отметил, что, как обычно, лишь очень немногие опаздывают. Чолик прошелся по садику на крыше. Фруктовые деревья и яркие цветы, пышные кусты и вьющиеся лозы почти смыкались, оставляя извилистую тропинку. Задержавшись у клубничной клумбы, чолик сорвал две спелые ягоды и закинул их в рот, наполнившиеся сладостью и свежестью. Неважно, сколько он возьмет всегда останется больше». «Ты когда-нибудь думал, что все будет настолько величественным?» спросил Кабраксис. Повернувшись, еще не ощущая вкус ягод во рту, чолик оказался лицом к лицу с демоном. Кабраксис стоял у подпорки, поддерживающей ветку с томатами. Помидоры краснели, как вишни, а среди листьев мелькало множество желтых цветочков, обещая обильный урожай. Заклинание иллюзий, в сочетании с известняком, из которого строилось здание, не позволяло никому снизу увидеть демона. Заклинание это было столь тщательно продуманным и замысловатым, что Кабраксис не отбрасывал даже тени, которые мог бы заметить кто-то, для чьих глаз это зрелище не предназначалось. «Я надеялся», – дипломатично ответил Чолик. Кабраксис улыбнулся чего его демоническое лицо исказилось еще больше. «Ты жаден, мне это нравится», — Чолик не обиделся. Ему нравилось в отношениях с демоном то, что не приходилось извиняться за свое поведение и чувства В церкви Захарума его темперамент всегда входил в противоречие с общепринятой доктриной. «Скоро мы перерастем этот город», — сказал Чолик. «Ты подумываешь о том, чтобы уйти?» Голос Кабраксиса звучал так, словно он не мог в это поверить. «Возможно. Эта мысль приходила мне в голову». «Ты?» – фыркнул Кабраксис. «Тот, кто думал только о строительстве церкви?» Чолик пожал плечами. «Мы можем построить и другие». «Но это такая большая, такая величественная». Следующее станет еще больше и величественней. «Где же ты построишь новую церковь?» Чолик заколебался, но ведь демон умел читать его мысли в западных пределах. «Ты бросишь вызов церкви Захарума?» Ответ Чолика был ясен. «Да, я хочу видеть, как этих жрецов уничтожают и изгоняют из города или приносят в жертву». Если это случится, и над городом вознесется наша церковь, спасающая, как все будут полагать, западные пределы от великого зла, мы сможем обратить целую страну. Ты убьешь тех людей? Только нескольких. Достаточное количество, чтобы напугать остальных. Выжившие станут служить нам. Мертвецы же не смогут бояться и достаточно почитать нас. Кабраксис рассмеялся. Ах, ты усердный ученик боярчолик. Как подкрепляет человеческая кровожадность. Обычно все чертовски ограничены своими личными страстями и побуждениями. Ты желаешь отомстить тем, кто ошибался в тебе, или тем, кому повезло захватить чуть больше, чем тебе. Какие мелочи. Непонятная гордость зашевелилась в чолике. За год и пару месяцев их знакомства он изменился. Его не соблазняла тьма, как многих жрецов, которые, как он знал, боялись за тех, кого хотели спасти. Он скорее тянулся внутрь себя и извлекал свой мрак. Церковь Захарума учила, что у человека два разума, ведущие вечную войну между светом и тьмой. Но мой план отправиться в западные пределы хорош? спросил Чолик. Он знал, что напрашивается на похвалу. Но демон на нее не скупился. Ему нравилось давать. Да, ответил Кабраксис. Но еще не время. Наша церковь уже заслужила неприязнь церкви Захарума. Получить дозволение короля на строительство в городе будет трудно. Узы между королем и церкви очень прочны. И ты забыл! «Западные пределы все еще ищут демона, которого видели с пиратами. Если мы двинемся слишком быстро, мы вызовем подозрение «Прошло больше года», — возразил Чолик. «Король и его люди не забыли», — заверил Кабраксис. «Диабло оставил после себя недобрую и крепкую память, хитростью сбежав из Тристрама. Сперва...» Мы должны завоевать их веру, а потом предать их. Как? У меня есть план. Чолик ждал. Он давно уже уяснил, Кабраксис не любит, когда его расспрашивают слишком назойливо. Со временем, проговорил демон, мы поднимем армию верующих, воинов, которые пойдут и будут убивать любого, кто встанет на их пути, принесение в мир истины. «Армия против западных пределов?» «Армия против церкви Захарума!» Но в Бромвиле недостаточно людей. Мысль эта ошеломила Чолика. Картины полей битв, написанные в красных тонах крови, вспыхнули в его мозгу. И он знал, что эти образы куда менее ужасны, чем вид настоящего сражения. «Мы поднимем армию в самих западных пределах. «Как?» «Мы настроим короля против церкви Захарума», — ответил демон. «И как только мы заставим его увидеть, сколь нечестиво стала церковь, мы создадим эту армию». И церковь Захарума сравняют с землей. Волна тепла нахлынула на Чолика, настолько ему пришлась по сердцу эта идея. «Да». «Но как настроить короля?» Кабраксис повел рукой, показывая на собор. «Всему свое время, бояр -чолик. В свое время тебе откроется это. Диабло вернулся в этот мир совсем недавно, извратив и разложив камень душ, сдерживавший его. Он высвободил свою силу в Тристраме, захватив сына короля Леорика, принца Альбрехта». Как ты должен помнить, поскольку был посвящен в махинации церкви Захарума того времени. три Трестрамы западные пределы едва не развязали войну. Люди, искатели приключений, сражавшиеся с Диабло, решили, что уничтожили его. Но Диабло использовал одного из своих врагов как новый сосуд, в котором можно передвигаться по земле. Как и мы, Тиабло планировал завоевание и успех. Но демоны должны быть сообразительны и коварны, как мы сейчас. Если мы вырастем слишком быстро, то привлечем внимание первичного зла. А в настоящий момент я не желаю иметь с ним дело. Однако тебе пора вести службу. Обещаю тебе, сегодня чудо, которое привлечет еще больше верующих. Чолик кивнул, усмиряя поток вопросов, бурлящих в его мозгу. «Конечно, с твоего позволения». «Иди, да пребудет с тобой благословение Диана Абстена. Напыщенно произнес Кабраксис, подчеркивая слова, которые они уже сделали легендарными в Бромвиле и за его пределами. «Пусть путь мечты отведет тебя туда, куда ты хочешь прийти».